Глава 7 д в а принца. э н и р е м и я Я шла по залитой солнцем поляне и чувствовала себя удивительно свободной. Передо мной блестя и з в и в а л а с ь широкая река, которой так и хотелось искупаться. Вдоль берегов росли редкие в нашей стране Нирии, красивые синие цветочки, которые знахарки и ведьмы так любят добавлять в свои зелья. Да, руку плотно обхватывал следящий артефакт, но он совсем не мешал наслаждаться окружающей красотой и спокойствием. «Как же давно я не выбиралась на природу! Здесь, оказывается, так хорошо!» Но вдруг живую тишину леса развел резкий звук, похожий на раскат грома. Ему на смену пришли дикий грохот и жуткие крики. Мигом развернувшись, я побежала обратно к лагерю. Мчалась так быстро, как только могла. Расцарапала руки о колючие ветки, дважды споткнулась. Но когда выскочила на место стоянки, то увидела только незнакомых мужчин в простой одежде и множество убитых. В отчаянии начала искать взглядом его, того самого, одного, который был важен. А увидев знакомый мундир и растрепанные темные волосы, просто застыла на месте. «Мертв? Он мертв? Нет!» И я закричала. И в тот же момент проснулась. Села на постели, испуганно огляделась по сторонам и снова рухнула на подушку. Сон. Великие боги и дева-заступница. Просто сон. Но какой же реалистичный. Я ведь словно наяву ощущала каждое дуновение теплого ветерка, запахи леса и реки, а боль от царапин была очень даже настоящей. Так сон ли это? Не знаю. Но в этом сне моих врагов убили. И его, Анмара тоже. Вот только радости я не испытала. Наоборот, осознание, что его больше нет, стало для меня настоящим кошмаром. Почему? Не понимаю. Ладно, это всего лишь сон. Нужно просто умыться прохладной водой и трижды сказать «Уходи, сон, вместе с ночью». А потом снова уснуть, и завтра утром он забудется. Это простое средство всегда мне помогало. Но в этот раз, проснувшись перед рассветом, я по-прежнему отчетливо помнила каждую деталь своего ночного кошмара. Меня разбудила незнакомая светловолосая девушка, одетая в брюки и красную тунику. С просонью я не сразу поняла, где нахожусь и что от меня хотят, но незнакомка ободряюще улыбнулась и сообщила о необходимости вставать. «Я — Клара, Хаити Эрна Райса», — проговорила она с мягкой улыбкой, от которой на душе вдруг стало светло. «Его Высочество приказал разбудить тебя и отвезти к машине. Позавтракаешь в пути, только, пожалуйста, поторопись». Я кивнула и всё-таки поднялась на ноги. Быстро умылась, собрала волосы в пучок на затылке, зеркало даже не глянула. Незачем пугаться с утра пораньше. Одежду натянула вчерашнюю, а чуть влажное платье с лужанки и своё старое бельё свернула в тюк и взяла с собой. Иных вещей у меня всё равно нет, а значит, и это пригодится. Я вчера даже постирала их. Сама, руками и мылом. Делала это всего третий раз в жизни, и, кажется, у меня даже начало получаться. Так, глядишь, еще через несколько недель подобной жизни вообще забуду, что когда-то лишь отдавала приказы, н а блистала на балах. Хотя, какая из меня теперь принцесса? От прежней жизни не осталось совсем ничего, даже эти покои, в которых я прожила почти 21 год, теперь осквернены крылатыми тварями. Ненавижу их. Но лучше не думать об этом. Ведь решила пока показать своё смирение, а для этого нужно заставить себя принять ситуацию. Сделать вид, что даже рада такому повороту судьбы. А когда принц ослабит бдительность, я убегу. И, возможно, перед этим всё-таки сумеет омстить ему за мою страну. К моему удивлению, пока мы с Кларой шли по дворцу, нас никто не сопровождал, а встречающиеся на пути военные смотрели будто бы сквозь нас. Очень хотелось спросить, где наша охрана, мы ведь пленницы, Но промолчала. Лучше попробуй сама разобраться. Девушка всю дорогу молчала, лишь иногда оборачивалась, чтобы удостовериться, что я все еще иду за ней. Но и улыбалась о б о д р я щ е Странная она, подозрительно добрая. Может, ей что-то от меня нужно? Чего-чего, а доброты в своей жизни без титула и с этим ужасным лицом я почти не встречала. Чаще всего люди просто предпочитали на меня не смотреть, отводили взгляды, едва заметив мое уродство. Но были и те, кто считал своим долгом непременно самоутвердиться за мой счет. Дразнили, обзывали, толкали локтями при встрече. А фразы вроде «Не трогай меня, уродина» я слышала чаще, чем что-либо другое. Помню, примерно на третий день после захвата дворца я все-таки сорвалась. Ответила одной из люк-поварих, решившей, что может потешаться над моей внешностью. И впервые в жизни подралась. и получила по своему очаровательному лицу пару ударов. Даже кровь из носа шла. К счастью, он хотя бы оказался не сломан, но выглядеть я стала еще ужаснее. Та драка заставила меня окончательно осознать, что происходящее не шутка, не сон и даже не розыгрыш. Но хуже всего стало от понимания, что без своего титула и красивого лица я стала пустым местом даже для самых младших слуг. Девочкой для битья и смеха, ничтожеством, которое даже за себя постоять не в состоянии. Пока рядом со мной оставалась Петра, я старалась держаться. Но когда мою камеристку забрали, все стало по-настоящему кошмарно. С тех пор, если мне кто-то улыбался, то это было ради очередной насмешки, потому видеть искреннюю улыбку хрупкой светловолосой Клары казалось особенно странно. Наш путь закончился во внутреннем дворе у входа в хозяйственную часть дворца. На площадке стояли две машины. Да такие огромные, что могли вместить не меньше двух десятков человек каждая. Прямоугольные монстры на колесах имели грязно-бежевый цвет и очень маленькие окошки. Зато колеса у них были почти с меня ростом. Клара подвела меня к одной из них и отошла к стоящим неподалеку двум девушкам. А стоило тем увидеть меня... «Это что ещё за чучело?» — выдала одна из них, черноволосая, смуглая, с тёмно-карими раскосыми глазами. и к а я м и это же и есть игрушка его высочества!» — рассмеялась вторая, тоже смуглая, но с медными волосами, которые закручивались в мелкие спиральки. «Они весь дворец со вчерашнего вечера с у д а ч и т он же её в академию везёт!» — говорят, на опыты магам. От последней фразы меня передёрнуло, душу затопил страх. «А ведь это похоже на правду!» «Так, может, я именно за этим понадобилась принцу?» «Ну и физиономия у неё...» «Бр... Надеюсь, это не заразно...» Снова заговорила первая. «Кажется, её называли к а я м и Что за с т р а н н имя?» «Лучше держаться подальше...» Ответила её подруга и обратилась к моей провожатой. «Клара, надеюсь, ты не прикасалась к ней?» «Нет, что ты, Суэли...» Поспешила заверить та, что совсем недавно мне улыбалась. «Я даже не подходила близко...» Вот вам и ценность искренней улыбки. Фальшь. Снова. Кстати, обе смуглянки были одеты в красивые брючные костюмы с удлиненными пиджаками. Блондинка выглядела куда проще. А я на их фоне смотрелась еще большим чучелом. Снова возникло желание спрятаться, забиться в угол, где никто не найдет. Но пришлось так и остаться на площадке, залитой серым утренним светом. Все, что я себе позволила, это отойти к стене, у которой пока еще сгущались тени. Вокруг суетились мужчины в незнакомом мне форме, черных брюках и светло-серых удлиненных кителях, застегнутых до самого подбородка. Они укладывали в машины какие-то коробки, тюки, еду, оружие, но при этом спокойно переговаривались между собой, да и вообще выглядели расслабленными. А еще они все были примерно одного возраста, лет так 23-25 на вид. А на их рукавах я разглядела нашивки с непонятной эмблемой. Девушки продолжали обсуждать мою персону, будто у них не нашлось другой темы для разговора. Но я уже почти не слушала. Сонный двор постепенно оживал. И стоящие у ступени машины молочника солдаты выгрузили и отнесли на кухню коробки с молоком, маслом, сметаной и творогом. Затем к зданию подъехал мясник, и все те же парни принялись разгружать разделанные туши. Все было как в старые добрые времена, будто не случилось войны, будто она почти ничего не изменила для всех этих людей. Скоро прибудут фермеры с овощами и фруктами, а уже после этого помощник главного повара отправится в город за остальными продуктами и специями. Так было почти каждый день. Так происходило и сейчас. Вот только я уже совсем не я. И вряд ли когда-нибудь стану прежней. Он появился, едва солнце показалось над домами. На миг остановился на крыльце, окинул собравшихся во дворе быстрым взглядом и легко сбежал по ступенькам вниз. Яркие утренние лучи сытели ему спину, обрисовывая силуэт статной фигуры. Они играли в его коротких волосах, добавляя темным прядям золотые блики. Точённый профиль, в о л е в о й подбородок, острая линия бровей. Он был красив настоящей мужской красотой, и при виде его у меня в душе будто что-то вспыхнуло, словно в ней тоже блеснуло лучами маленькое солнце. Но потом он повернулся, и я ужаснулась, увидев на второй щеке безобразный бугристый шрам. Лишь теперь осознала, кем умудрилась зальбоваться. Принц Анмар, мой враг и мой спаситель одновременно. Тот, кого я должна остерегаться сильнее всех на свете. Следом за ним на крыльце показался еще один мужчина, старший лет на ш е с т и без каких-либо страшных отметин на лице. Вот его я узнала сразу. Да он и не изменился с нашей прошлой единственной встречи. Его высочество, принц Гервин, даже в этот утренний час выглядел идеально, как и подобает настоящему наследнику, теперь уже двух королевств. За ним молчаливыми тенями следовала охрана. м а р Позвал он, и его младший брат обернулся. «Герф», — ответил Анмар. «Кстати, он был одет, как и многие здесь, странную форму. Черные брюки и светлый китель с нашивкой на рукаве. Видимо, эти мужчины и есть его знаменитый отряд. Дальнейший разговор братьев я не слышала. Да и не желала этого. Мне совсем наоборот хотелось слиться со стеной и сделать так, чтобы остаться незамеченной. в ы надежды не оправдались». Не прошло и минуты, какого принца направились прямиком ко мне. «Арена, иди сюда!» Привычно ровным тоном приказал младший из принцев. Пришлось исполнять. Я сделала несколько шагов навстречу и вышла на свет. Гервин же при виде меня едва не споткнулся. Он остановился как вкопанный и смотрел таким видом, будто увидел призрак, а лицо разглядывал особенно внимательно. Я очень хотела отвести взгляд, но не смогла. Пресловутая гордость не позволила. «Арена, это мой старший брат. «И его высочество принц Гервин», — представил Анмар. Причем сделал это по всем правилам дворцового этикета. Каждое его движение было выверено, отточено годами. Он даже мне кивнул именно так, как сделал бы это в с т р и т с я м ы к примеру, в бальном зале. И что сделала я? Глупость. Точнее, просто в этот момент нервного напряжения тело сработало раньше разума, а привычки взяли свое. Я чуть склонила голову, расправила плечи и присела в элегантном к Никсине. Хорошо, хоть не додумалась ответить, что тоже рада быть представлена ему. Но принцам хватило и этого моего прокола. Они переглянулись. Если Анмар оставался все так же спокоен, лишь в его глазах на мгновение блеснула холодная усмешка, то Гервин надменно улыбнулся, его красивая улыбка показалась мне страшнее оскала злобного чудовища. «Какая интересная девушка!» — проговорил он и вдруг поймал мою руку, развернув ладони к себе. «И ручки мягкие, хоть и кое-где с мозолями, пальцы длинные, изящные, со следами от перстней, уши проколоты», — ответил младший принц. «Леди а из Нати, это уже явный факт, но своего имени называть не желает». Гервин отпустил мою руку, шагнул ближе и с откровенной брезгливостью приподнял мое лицо за подбородок, повернул вправо, потом влево, а его взгляд становился все более суровым. Отчаянно хотелось вырваться, но разве это поможет? «Знаешь, Мара, а я передумал. Пусть она остается здесь», — сказал наследник престола. «Я найду способ стабилизировать ее дар, а заодно выясню ее настоящее имя. Она сама мне все расскажет, правда, милая?» «Ты же не хочешь почувствовать, как с этих очаровательных пальчиков срывают ноготки?» Меня передёрнуло. Сердце сжалось от страха, а тело покрылось жуткими ледяными мурашками. «Вижу, не хочешь», — самодовольно бросил он, а его пальцы на моём подбородке сжались до боли. «Значит, всё сама мне расскажешь». Или лучше сделай это прямо сейчас, потому что если я правильно угадал, кто ты такая, то Мар, возможно, попросит сохранить тебе жизнь. Но если к моменту твоего признания его не будет рядом, я отыграюсь на тебе по полной программе. Меня сковал настоящий ужас. Дышать стало трудно, а язык не слушался. В мыслях же повторяло только одно. Я Рена Хайт. Узнать меня невозможно. Я Рена Хайт. Рена, страшилище. Итак, как твое имя? Вопрос принца прозвучал глухо, словно из-за стены, или это я от страха была на грани потери сознания? «Рена Хайт, господин, я служанка, родом из деревни Ровки», пролепетала в ответ. «Ты врёшь», — бросил со злой иронией. «Ты из высшей аристократии». «Простите, господин, но это не так. В таком случае докажи это», — сказал он и громко приказал. «На колени!» «И что сделала я?» Исполнила приказ, даже мига не оставила себе на р а з д у м ь е Упала на колени, сгорбила плечи, да еще и голову склонила. Гордость рыдала, но жить мне хотелось больше. Анмар со всей своей холодностью и странностями пугал меня в тысячи раз меньше, чем его брат. Лучше уж быть с ним, пусть даже отдаст м а г о м в Академии на опыты. Это в любом случае не так страшно, как оказаться в пыточной наедине с принцем Гервином. «Оставь ее мне, Герв», – безразлично сказал младший принц. «Ты же говорил, что тебе все равно. Вчера был готов отдать ее кому угодно», — ответил тот. «И все же ты позволил мне ее забрать. Или надумал изменить свое решение». Его голос звучал спокойно, без капли укора или иронии, но подтекст был ясен всем, ведь слово правителя нерушимо. Гервин повернулся к брату, и несколько секунд они просто смотрели друг другу в глаза, а потом старший махнул рукой. «Забирай», — сказал он наконец. «Но когда наиграешься, вернёшь обратно?» «Нет, брат, не верну». И ни капли страха или преклонения не было в этих словах, только констатация факта. «А у меня внутри от этой короткой фразы всё в о з л е к о в а л о и на душе стало так тепло, как никогда раньше. Не вернёт! Дева-заступница, спасибо! Ты отдал её мне и позволил самому принимать решение о её судьбе», пояснил он. «Я всего лишь исполняю т в о и распоряжение». «Ладно», — вздохнул Геровин и, как ни странно, больше не казался мне пугающим. Будто этим вздохом снял с себя личину давящего ужаса, а потом и вовсе пожал брату руку и крепко его о б н я л «Будь осторожен, партизанские шайки не дремлют, а твой отряд для них очень заманчивая цель. Справимся, не впервой», — отозвался младший. «До встречи, Герф». «До встречи, Мар». Перед тем, как уйти, старший принц снова посмотрел на меня, а потом вдруг подошел ближе и, наклонившись к самому моему уху, прошептал «Навредишь ему, и я сниму с тебя кожу живьем. Запомни, красотка». Ответа принцу не требовалось. Едва договорив, он отправился обратно во дворец. Его охрана посеменилась летом. Анмар дал распоряжение всем загружаться в машины. Меня же и вовсе сам отвел ко второму з в е р и на колесах, помог забраться внутрь и только потом отправился отдавать распоряжение остальным. Я села на широкое мягкое сиденье, рассчитанное явно на двоих, о т к н у л а с ь лбом в стекло и обхватила плечи руками. Так близка к провалу, как сегодня, я не была ни разу. Но все обошлось, спасибо богам и... Мару. Он ведь в тот момент спорил не с братом, а именно с принцем. Сказал ему «нет», даже при посторонних намекнул на недопустимую для будущего короля попытку изменить принятое решение. И все из-за меня. Никогда не думала, что скажу это, но, кажется, я начинаю испытывать благодарность к своему врагу. Не знаю, что будет дальше, и мне все еще очень страшно, но, кажется, убить его я уже просто не смогу.